Глава пятая. Враги обиды. Избавление от чувства обиды очень приятно и приносит в жизнь спокойствие, психологический комфорт, физическое здоровье, вдохновение и энергию на новые свершения. И прежде чем рассказать про стратегию работы с обидой, я познакомлю вас с врагами обиды. Прокачивая эти навыки и развивая в себе эти способности, вы автоматически взрослеете и повышаете свой эмоциональный интеллект, что не даёт обиде не единого шанса начать диктовать свои условия в вашей жизни. Уверенность в себе. Когда вы уверены в себе и в своих силах, вы не стесняетесь говорить о своих потребностях и желаниях окружающим людям. Вам не надо провоцировать и манипулировать, чтобы получить желаемое. Вы замечали, что уверенные в себе люди окружены ореолом спокойствия, и все с удовольствием прислушиваются к ним, потому что верят: они знают, как правильно. Конструктивные открытые отношения. В таких отношениях нет недомолвок, и конфликты решаются до формирования обиды. В них можно говорить открыто о том, что тревожит или не нравится. Диалог строится в виде беседы, а не обвинений и защиты даже обсуждая тяжёлые и ранившие вещи, партнёры поддерживают друг друга. Соблюдение безопасности и доверия важные условия таких отношений. Осознание и уважение своих и чужих границ. Когда вы понимаете и принимаете свои и чужие границы, вы учитесь бережно и открыто говорить о своих потребностях и принимаете тот факт, что у других людей они тоже есть и также важны. Манипуляции и обвинения тут не нужны. Внутренняя наполненность и ощущение удовлетворения от жизни. Это даёт ощущение счастья и желание созидать. Обида не приживётся на такой почве. Умение благодарить и радоваться тому, что есть. Эмоции радости и умение быть благодарным это то, чем вы располагаете всегда. И это можно использовать как ресурс. Возможно, принцип: стакан всегда наполовину полон, пока вам не очень подходит. Но он позволяет найти выход в даже казалось бы совсем безвыходной ситуации. Создавайте себе концепции и установки, которые помогут вам научиться радоваться каждому дню и быть благодарным самому себе за свои достижения. Навык планирования и умение достигать своих целей. Это умение формирует опыт, что у вас всё под контролем. Тогда, что бы ни случилось, вы всегда сможете добиться желаемого. В этой ситуации обида уже не выход и вам становится проще действовать и добиваться желаемого. Упражнение. Подумайте и запишите, какие враги обеды вам подходят больше всего. Какие из них вы начнёте развивать в первую очередь, а какие чуть позже. Составьте собственный план развития на год. Пропишите, какие навыки и каким способом вы будете тренировать.